Глава третья. Илька! Нет. Если бы преподы хотели тебя убить, то сделали бы это сразу, а так даже не издевались особенно, потому что с пьянию бесполезно разговаривать. Сегодня я трезвая и вменяемая. Самое время устроить расправу. Ой, да брось ты! Если и будут выговаривать, то мне. Отмахнулась Белка, но я точно знала, не будут. Она, конечно, умненькая, но абсолютно безответственная. Там хоть ругайся, хоть не ругайся, итог один. Другое дело я. Мастер Роук еще ни разу не упустил возможности пройтись по моей совести. Так что да, я не хотела идти на пары. Оттягивала всеми силами, придумывая притвориться больной, но найдут ведь. Затем поволокут к целителям и после их издевательств вернут на пары. Даже не знаю, что страшнее. «Так, солнечная, вставай! Проблемы нужно встречать лицом к лицу!» «Тебе нужно, ты и встречай!» «За прогулы влетит еще сильней! Лучше явиться с и покаяться! А то, глядишь, преподы и вовсе забудут про случившееся!» «Такая большая, в сказке веришь!» Буркнула я на подругу и ушла в душ. «В этот солнечный день в Академии солнечного ветра у студентки солнечной все должно быть замечательно!» Я не стала комментировать подколки Белинды, захлопнув дверь перед утверждающим носом. Моя фамилия уже не единожды становилась поводом для студенческих острот. А мне она нравилась. Приют, куда меня отдали, находился на севере. Жестокий и холодный край, большую часть года существующий в серой сырости. Даже летом солнце редко гостило в наших землях. Когда проснулся дар, слабенькая магия света, я посчитала это знаком. В голове выстроился четкий план — побег, поступление в Академию, новая счастливая жизнь. И тогда же решила — буду следовать за солнцем. Солнечная фамилия, солнечная Академия и такая же яркая и теплая жизнь. Пока все шло по плану, за исключением некоторых нюансов в лице блондинистой особы. За завтраком я отмалчивалась, морально готовясь к встрече с мастером Роуком и магистром Деяром а на первой паре по проклятиям старалась не отрывать взгляд от стола. Потому что да, стыдно. О появлении магистра узнала по воцарившейся тишине и дружному приветствию. «Доброе утро, студенты! Отложите учебники и конспекты на край. Сегодня у нас с вами будет большая проверочная работа». Дружный стон был преподавателю ответом. «Если кому-то что-то не нравится, можете сменить направление. Канцелярские сотрудники всегда в почете. «Ага, и в поп?» <с>, «С очень маленькой зарплатой». Так что больше желающих страдать не нашлось. Зашелестела бумага, по рядам начали передавать задания. Получив свой экземпляр, я впечатлилась. Проверка планировалась не за прошедшие два месяца, как подумалось вначале, А за два курса и еще сверху всякая всячина. Кажется, магистр на нас из-за чего-то зол. Или из-за кого-то. Даже догадываюсь, как зовут виновника. Напоминаю, что за попытку списать вы тут же получите неуд без права пересдачи, а отрабатывать будете в конце семестра. Очень интересно и весело отрабатывать. Вопросы? Вопросов не имелось. Приступайте. У вас два часа. Набрав в грудь побольше воздуха, я подтянула листы с заданиями, карандаш и... Поднеслась. Схема пояснения, снова схемы. У проклятийника должна быть идеальная память. Хотя бы на базу. Именно на ее основе строятся все заклинания с последующими добавлениями в зависимости от рода проклятия и его направленности. Если не знаешь основ, считай, что не знаешь ничего. В группу проклятийников я попала случайно. Не самое популярное направление именно из-за количества зубрежки, зато с самым низким проходным балом. А мне с моими зачатками светлой магии о других факультетах даже мечтать не стоило. Это в прошлом году в результате одной случайности все изменилось, и я стала желанной студенткой на любом потоке, но к тому времени уже втянулась в изучение проклятий и решила учиться дальше. Закончив, я пододвинула листы на край стола и огляделась. Как и всегда, шестая. Четыре парня, потомственные проклятийники. Эвелина, умница и красавица. Затем я, мелкая заучка. Белинда все еще вырисовывала схемы, иногда закусывая нижнюю губу и потерянно глядя по сторонам. Время. Голос магистра прозвучал резко, заставляя вздрогнуть. Сдайте работы. Шелест передаваемых листков потонул в звуке звонка. Кстати, забыл сказать. «Лучший из вас отправится вместе со мной на практику». От этой новости я не выдержала и посмотрела на преподавателя. Первое, что бросилось в глаза — лицо без следов побоев. Магистр Дар выглядел бодрым и свежо, как и всегда чаруя студента к своей невозмутимостью. Даже принцесса драконов, учащаяся на смежном факультете, была в него влюблена. Короткие медные волосы с редкими нитями седины. Внимательный взгляд сапфировых глаз. Высокий, подтянутый, сильный некромант и опытный проклятийник. А еще отличный наставник, что было ценнее всего. Девочки часто спорили относительно его возраста. На вид не больше тридцати, но в его глазах я видела усталость прожитых лет. Словно их было не три десятка, а три сотни. А еще никто не мог понять, как столь сильного мага отпустили с военной службы преподавать в академии. Пожалуй, я одна из немногих знала, что не отпустили. Он успешно совмещал обучение и спасение мира. Хорошего дня, адепты. Попрощавшись, мы высыпали в коридоры и поспешили на следующее занятие. Словесность, затем теория магии, легкий обед, высшая математика и боевка. На нее я шла с еще более несчастным лицом, точно зная, что от мастера Роука мне влетит. «Вот сейчас можешь притвориться больной и не идти», — предложила Белка, участливо погладив меня по голове. «Хуже будет», — тряхнула я волосами, стараясь не поддаться соблазну. «Это да. Но не переживай, ты точно выживешь. Не прибьет же он свою любимую ученицу». «Физически доведет до крайности. Морально размажет. Это же мастер Жоук». «Илька, прости меня». Я же не думала, что все так выйдет, если бы не эти наемники. Чего уж теперь? Отмахнулась я от извинений. Так ты не злишься? Нет, сама виновата. Здорово. Пойдем в пятницу к понте. Мне птичка напела, что принц... Белка, убью. Ладно, поняла. Спрошу в следующий раз. Я только устала, покачала головой и ускорилась. Ведь прибью ее, дурынду любимую. Не со зла, а просто, чтобы не мучилась в этом большом и жестоком мире со своей наивностью. Так что нужно срочно выпустить пар и прочистить голову. Переодевшись в спортивный костюм, я встала в конце строя и замерла, ожидая начала издевательств. Мастер, как и всегда, появился бесшумно. Скользнул в центр зала, мазнул по ряду внимательным взглядом и остановился на мне. Тонкие губы растянулись в предвкушающую улыбке, и я поняла. Всё. Конец. И без того узкие глаза превратились в две щелочки, Ехидные такие. Обещающие. Двадцать кругов, затем стандартная разминка. После делитесь на пары для спарринга. «Мастер, нас двадцать три!» Рискнул напомнить староста. «Знаю. Солнечную не занимать. На сегодня она моя». Поймав на себе сочувственные взгляды, я понуро опустила голову, а после команды побежала. Кажется, пора снова запасаться обезболивающими зельями и восстанавливающими мазями. Побегали, попрыгали, размялись. Я разминалась особенно тщательно, оттягивая момент спарринга. Но вечно это длиться не могло. Ну, здравствуй, моя радость. Начинай. С улыбкой маньяка заявил мастер, жестом предлагая выбрать оружие. Самым виноватым видом взяла тренировочный шест и встала в боевую стойку. «Что начинать?» Кается, когда шла до жизни такой. «Мастер, я не специально». «Что именно? Выпила? Хотя я просил этого не делать. Или полезла в драку? Хотя и это я просил не делать». «Они напали на белку». «Белка твоя сама допрыгалась». «За что еще получит?» Шикнул мастер и сделал выпад, от которого я успешно увернулась. «Ты зачем к ним полезла?» «Они собирались бить наших». «Они собирались уходить. У твоего молодого человека, в отличие от тебя, язык подвешен отменно. Вот скажи, моя радость, как в тебе уживается усидчивый проклятийник и взбалмошная баба? Третий год я пытаюсь привить тебе терпение и дисциплину. И что вижу?» Как моя ученица прыгает на здорового мужика с кулаками. А как надо было... На расстоянии, солнечное, на расстоянии, ты и мелкая, и хилая, они зашибут и не заметят. Надо работать на скорость и не подпускать врага близко. Но, мастер, я ведь смогла вывести их из строя, и меня никто даже не задел. Преподаватель замер, смерив взглядом черных глаз, в которых явно читалось сомнение в моих умственных способностях. «Что?» «Тебя никто не тронул, потому что не успевали. Мы вырубали их раньше. Замечу, что в драку пришлось ввязаться даже принцу». «Ой, как будто он был сильно против». «Солнечная». «Простите». Пискнула виновата и пригнулась, чтобы не огрести палкой по хребту но все это мелочи, Ильяна, по сравнению с главным мы не нападаем, мы защищаем. Студенты Академии Солнечного Ветра вступают в бой только если нет иного выхода. Я помню, мастер, за это стало особенно стыдно. Сколько уже раз корила свою горячность, но снова и снова на те же грабли. В общем, радость моя, если еще хоть раз увижу в нетрезвом виде, зачета тебе не видать. «Будешь до конца дней на третьем курсе снова и снова пересдавать боевку. Все ясно?» «Да, мастер». «Отлично. А теперь нападай». После выматывающей пары идти на ужин не осталось сил. Белинда, чувствуя свою вину, пообещала добыть вкусняшек, а точнее морковок, и самоотверженно пронести в женское общежитие. Я слабо верила в успех предприятия. Мимо коменданта еще никто не проходил, но пожелала удачи. Кое-как прогрев под душем ноющие мышцы, я села за домашнюю работу, поминая мастера Роука недобрыми словами. Стук в дверь отвлек от истории и заставил нахмуриться. Кто мог прийти в такой час? Поднявшись, затянула потуже халат, накинутый поверх пижамы, и открыла. — Эрик, ты что здесь делаешь? — Пришел спасать прекрасную возлюбленную от голодной и мучительной смерти. «Почему от голодной, это понятно. А мучительный? «Наслышан о твоем спарринге с мастером». «А, это да. Ну как ты прошел мимо коменданта?» «Дал взятку», — улыбнулся мой большой и заботливый парень. «Позволишь войти, или так и будем беседовать в коридоре?» «Ой, прости. Заходи». За все годы нашего общения в женское общежитие боевик явился впервые. Обычно я к нему бегала засиживаясь допоздна за совместным чтением книг или уроками. А тут... приятно. А что ты принёс? «Здесь еда, а здесь лекарства. Предлагаю начать с лечения. затем поешь и ляжешь спать». «Я ещё не всю домашку сделала. Попыталась отказаться от помощи». «Утром закончишь, освобождай спину и ложись». «Обычно я играю роль целительницы, а ты — непослушного пациента», — хмыкнул я, вспоминая, сколько раз обрабатывала раны у прямого боевика и разминала натруженные мышцы. «Все когда-нибудь бывает в первый раз», — философски заметил он и перенялся доставать из пакетика разные склянки с мазями и маслами. «Эрик, не надо, я сама. Правда, все не так страшно». Улыбка вышла фальшивой, но на большее я была не способна. Спина для меня очень личная. Я до сих пор помню выражение ужаса на лице Белки, когда она увидела. А демонстрировать это любимому парню... Нет, не могу. «Илиана...» Эрик медленно подошел и нежно приподнял мой подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза. «Если переживаешь, что я буду приставать, то зря. Мы вроде бы уже решили, что все будет только после свадьбы. Не в этом дело, произнесла хрипло, зажмурившись. Стесняешься? Да, ответила односложно, не желая озвучивать, чего именно. Родная, я люблю тебя, любую. Сонную, лохматую, хмурую, задумчивую, веселую и чуть взбалмошную. Не надо стесняться. Не меня. Я знаю, но как ему рассказать? «Как объяснить? Мне самой было противно смотреть на себя в зеркало, а тут...» «Для меня ты само совершенство. Со всеми родинками, курносом носом». «Эй, он не курносый!» Меня чмукнули в обозначенную часть тела и ласково погладили по щекам. «Главное, чтобы ты была здорова». «Знаю, но...» Я упрямо сжала губы, не в силах подобрать слова. «Я очень надеюсь...» что однажды ты сможешь мне довериться, родная. Вздохнул мой чудесный и понимающий молодой человек. «Ты сам поел?» Эрик понял, что я пытаюсь сменить тему и не стал противиться. Перехватил по дороге. «Ясно, ничего он не ел. Собирал для меня лекарства и вкусности, чтобы порадовать. Какой же он все-таки замечательный! Садись, нам тут обоим хватит!» «Илиана, я не...» «Садись, иначе лишу сладкого!» Хмыкнув, он опустился на стул. Я же быстро сгребла со стола свои конспекты и достала источающий невероятный аромат блюда. Жаркое, салат и пирожки — защитнику, а мне — любимый супчик и морковка. Пока ели, я пересказывала свой день и жаловалась на угрозы мастера Роука. Эрик слушал внимательно, не перебивая. А когда мы закончили с ужином, перетащил к себе на колени. Я подалась вперед, целуя чуть колючий подбородок, затем уголок губ, а после и сами губы, награждая себя и его сладким десертом. Чуть позже, отдышавшись от головокружительных поцелуев, прижалась к могучей груди. Слушивалась в мерный стук родного сердца, постепенно уплывая в сон. Так хорошо. Жаль, это был последний вечер нашей спокойной жизни. В следующий день. Изменило все.